Глава 30. Подумала Алиса: "Как плагиат?" Мы с Яной в шоке переглядываемся. Представитель комиссии поворачивает к нам экран своего телефона и включает какой-то ролик. На нем девчонки танцуют танец, движение в котором местами перекликаются с нашими. Это выступление двухгодичной давности другой команды. Как видите, ваш танец на треть полностью копирует их. Да это бред, возмущается Яна. У нас совсем другие связки. В этом будет разбираться уже другая комиссия. Мы увидели плагиат, поэтому, к сожалению, ваша команда дисквалифицирована. Что? Меня примораживает. Как так-то? Мы дошли до финала. Я уверена, что выиграли бы, если бы не обвинения в плагиате, которые нам предъявили перед самым оглашением результатов. Вы офигели? шипят в шоке девчонки. Ян, это правда? поворачиваю голову на напарницу. Она вся покрылась красными пятнами, глаза блестят от собравшихся слез. Нет, девочки, я ничего не воровала. Я пересмотрела массу видео, чтобы почерпнуть какие-то новые движения, но целыми связками не брала, Прикладывает дрожащие ладони груди. Клянусь вам, я же не дура, чтобы так всех подставлять. Алис, ты веришь мне? Внутри меня клокочут эмоции, но я нахожу в себе силы, чтобы обнять ее и поддержать. Да, верю. Пусть сначала покажут комиссии и докажут, что это плагиат, а дальше будем разбираться. Отстраняюсь и ободряюще заглядываю ей в глаза. Яна слишком много сделала для нас, чтобы не поверить ей. Я знаю ее как ответственного и честного человека и уверена в ней как никто. Спасибо, всхлипнув, рывком прижимается ко мне и дает волю слезам. Никогда не видела ее плачущей. Когда плачет слабый человек, ты к этому привыкаешь, а когда сильный это выбивает почву из-под ног. Девчонки, не расстраиваемся. Вместо Яны обращаюсь ко всем. Вы были лучшими, правда ведь? Конечно, кивают они активно, хоть и видно, что все убиты этим незаслуженным обвинением. В тренировке было вложено слишком много сил и энергии, и в итоге нас окунают лицом в грязь. Это обидно и жутко неприятно. А дать победу только из-за того, что жюри там что-то увидела. Янка, не грузись, будем ждать результатов, успокаиваю ее как могу. Вот только ждать долго не приходится. Уже через пару дней мне звонит взарёванная Яна. Алис, рыдание в трубку на пару секунд выбивает из колеи. Они подают на меня в суд, в смысле фурия, у которой я якобы своровала движение». От неожиданности я даже приседаю. Как мы узнали после выступления, танец, тот танцевали ребята из крутой танцевальной школы в городе под названием Фурия. Они были лидирующей школой до поры до времени, но слишком загнули цены, и их ряды учеников поредели. Как так-то? Мне позвонил их адвокат, сказал, что завтра приедет, чтобы обсудить со мной несколько вопросов. Говорит, что мы должны будем выплатить штраф или дело пустят в ход. Алис, у меня денег таких нет. Янка всхлипывает, а я пытаюсь переварить. Что за сюр вообще? Там не настолько похожие движения, чтобы запускать настолько серьезный процесс. Так, погоди, успокойся. Мы что-то придумаем. Я перезвоню. Сбросив вызов, взволнованно хожу из одного угла квартиры в другой, пытаясь понять, для чего все это. Мы маленькая группа. Что с нас взять-то? Но такие аргументы я не предоставлю адвокату, потому что нужно разбираться в терминологии и фактах. Я для него никто, и мои что с нас взять не котируются. Так, нужно успокоиться и понять, как себя вести. А еще нужно непредвзятое мнение схватив телефон, отправляя Мише видео своего выступления и выступления Фурией. Он в курсе, что нас обвинили в плагиате, но пусть посмотрит и скажет, что думает. Миш, что скажешь? Похоже, отправляю ему сообщение. Похоже, но на плагиат не нет. Сложно вообще доказать плагиат в любой сфере, особенно в танцах. Так что ничего они вам не предъявят. Уже предъявили. Кияни завтра приедет адвокат. И что он скажет? Где доказательства? Алис, вас просто пытаются напугать. Не ведитесь. Мелка, у меня собрание, сейчас не могу. Позже наберу. Отложив телефон, меряю шагами кухню. Легко сказать: "Не ведитесь". До самого вечера не могу найти себе место. То, что я пойду с Яной это факт. Но мы с ней пылинки перед всеми обвинениями. Ни я, ни она в юриспруденции не понимаем от слова ничего. В который раз беру телефон, чтобы набрать Сашу, но снова в нерешительности откладываю. Не могу звонить ему первый, просто не могу. Каждый день набирает именно он, а у меня бабочки в этот момент с ума сходят. Ладно, признаю, я скучаю, даже думать не нужно. Скучать начала уже в тот момент, как он остался по ту сторону двери подъезда, и пусть сначала было жутко неприятно почувствовать себя очередной в его списке побед, но потом это ощущение ушло. С ним вообще все уходит на второй план, кроме него самого. Рук его наглых, губ, от которых у меня дрожит каждая клетка, когда он нахально целует меня. Гад, но такой манящий, мамочки. Алиса, ты дурочка, напоминаю себе, но когда в очередной раз вижу его имя на экране телефона, все внутри меня оживает, даже несмотря на уже взвинченное состояние. Да, отвечаю, присаживаясь на подоконник и направляя взгляд в окно. Не понял, звучит его уже ставший необходимым хриплый голос. Что с настроением, Олесьон? Улыбнувшись, вывожу на стекле пальцем узор сердечка. Да так, проблема у нас. Из-за выступления Саша тоже в курсе случившегося. Да, в суд на нас подают, представляешь? Это даже звучит нереалистично. Хм, это кто вам такую басню сказал? Я не позвонил адвокату из школы, у которой мы якобы плагиатели танец и сказал, чтобы она готовилась к выплате штрафа или дело уйдет в суд. А я на что? А что она может? Мы в этой системе как слепо-глухонемые. Я поеду с ней и будем разбираться по факту. Я не вижу там плагиат. Хочешь, могу переслать тебе, посмотришь сам. Я уже смотрел. На сайте конкурса вам сделали неслабую антирекламу. «Черт, Да? Я даже не в курсе была. Вот же не люди. И что скажешь? Нет там плагиата. Вас просто хотят запугать. И Миша так сказал. В динамике на секунду повисает молчание. А еще что он сказал? Звучит немного рисковато. Чтобы мы не парились, спокойно поговорили и все, Мол им нечего нам предъявить. Так-то правильно, но для уверенности вам нужен свой адвокат. Ага, только час у хорошего адвоката стоит таких же хороших денег. Так что попробуем пока сами, а там уже будем смотреть, как развернется ситуация сами их вас съедят. На это и расчет». Саша замолкает на несколько секунд, а я растерянно кусая губу. Так, с мне координаты, где будет встреча? Я найду вам человека. Саш, первый порыв сказать, что не нужно, что справимся сами, но ведь не справимся. Не та ситуация однозначно. Поэтому вместо того, чтобы хорохориться, я выдаю совсем неожиданное даже для себя. Я подумала, «О чем?» Слышу, как он чиркает зажигалкой и затягивается. Я будто в реальности вижу, как красиво втягиваются его щеки и заостряются скулы в эту секунду, а потом вверх вылетает облако серого дыма. Можно ли курить сексуально? Однозначно да. И мне хочется сейчас ощутить этот запах дыма так же, как и увидеть его напротив, а не за тысячи километров. Скорее над чем? над вопросом, который ты задал около подъезда. Замолкает, словно вспоминает, о чем речь, и, прикусив губу, сражаясь с ускорившимся пульсом. Приезжай скорее, слышу ухмылку из динамика и зажмуриваюсь. Это уже капитуляция или еще нет? Я тоже скучаю, Алисён. Губы мои живут своей жизнью и растягиваются как под действием усилителей. Сердце тарахтит словно заведенный мотор. Чуть позже я отправляю ему адрес и время встречи с адвокатом. А на следующий день в назначенное место приезжает Гриша.